Настя, вдвоем с Даном отправились в ближайший полицейский дом дивизиона «Джи». В приземистом кирпичном здании Дан предъявил бумагу от комиссара Уоррена и прошел в инспекторскую, где изложил свои догадки. Сейчас же в Скотланд-Ярд был отправлен констебль с донесением. «А мы теперь куда?» — спросила Настя. «Пройдемся по местным парикмахерским. Мне давно уже пора побриться». Парикмахерские «Ист-Энде» представляли собой замызганные комнатенки на первых этажах домов. Здесь даже не имелось зеркал. Такая роскошь была не по карману местным куаферам. Клиент, усаживаясь в кресло, не мог наблюдать за тем, что происходит с его волосами и щетиной, но, кажется, это никого не смущало. Сюда ходили только мужчины. Женщинам стричься не полагалось — Поэтому Настю везде встречали недоверчиво удивленными взглядами. Мало того, что не место ей было среди мужчин, еще и вид ее говорил о достатке более высоком, чем у местных жителей. Однако делать нечего. Настя старательно изображала даму, которая сопровождает супруга. Хозяин первого заведения был настолько стареньким и хилым, что едва держал в руках бритву. Дан заглянул к нему и тут же вышел, покачал головой. Не может быть, у него сил не хватит человека прирезать. Второй парикмахер, молодой и улыбчивый, был занят. В кресле перед ним сидел здоровенный возщик с намыленным лицом. Дан немного понаблюдал, как парень скребет его щеки бритвой, и предпочел удалиться. — Что, не рискнул? — усмехнулась Настя. — У его бритва туповато Обратил внимание? — Несмотря на пену, аж скрежет стоит. Дело не в этом. Он правша, не наш клиент. Оставалась всего одна парикмахерская. В таком большом районе было всего три бродобрея. Местные жители не особенно заботились о своем внешнем виде. У большинства на это не имелось денег. Поэтому одни носили бороды, другие стриглись и брились дома. Чтобы попасть в последнее заведение, потребовалось пройти через узкий переулок, свернуть в вонючую темную подворотню. Дан потянул на себя обшарпанную дверь, Они вошли и оказались в обшарпанной крошечной комнатенке, слишком убогой даже для Ист-Энда. Хозяин парикмахерской, огромный широкоплечий и редкостно лохматый, казалось, занимал половину этой коморки. «Стричься, бричься!» — спросил он со странным акцентом. «Бриться», — ответил Дан, смело усаживаясь в полуразвалившееся кресло. «Пани тоже стричься?» — уточнил парикмахер. «Нет, она со мной» пани подождать!» — кивнул детина. Присесть было некуда, так что Настя скромно притулилась в углу, внимательно наблюдая за поляком, который куда-то вышел, потом вернулся с кастрюлей, из которой валил пар. Поставив ее на пол, окунул туда грязноватое полотенце, отжал, шлепнул на лицо Дана, зачерпнул оттуда же воды в маленький стаканчик, кинул щепотку мыльной стружки, взбил облезлым помазком. Снял полотенце, намылил Дану щеки и подбородок, достав из кармана бритву, обтер ее о серый, замаранный потеками пятнами фартук, принялся ловко снимать щетину левой рукой. Настя, не отрывая смотрела на покрытую то ли кровью, то ли ржавчиной бритву, которая скользила в опасной близости от горла друга. Дан был виден ей в профиль. Здоровенный поляк сутулился над креслом, и девушке казалось... Он вот-вот полоснет лезвием. Почему-то Настя сразу поняла — парикмахер — тот, кого они ищут. И дело было не только в леворукости. Все его движения — уверенные, вместе с тем нервные, выражение лица — слегка отрешенное, бегающий, неловимый взгляд маленьких глазок из подсальной челки, манера кривить рот в болезненной ухмылке, словно кричали «перед ними маньяк». Настя внутренне содрогалась, сердце сжималось от тревоги за друга, а Дан, кажется, ничуть не переживал. Затеял с поляком разговор. — Что-то посетителей здесь нет, плохо идут дела. — Не жалуюсь, — неопределенно произнес парикмахер. — На хлеб хватает, чего еще хотеть? Нам, евреям, выбирать не приходится, главное, пока не прогоняют. Он медленно провел бритвой по щеке Дана, спустился к шее. Настя замерла от ужаса. Парикмахер покосился на нее, спросился смешком. — Чего боится пани, леди? — Как и все леди крови, — спокойно ответил Дан. — Если увидит порез, упадет в обморок Леди, — визгливо захохотал поляк, — они такие нервные. Внезапно он рывком развернул кресло так, что Дан оказался лицом к Насте и прижал бритву к его горлу. — Не шевелиться нервная леди, а то я перерезать глотку вашему другу. — В чем дело, любезный? — невозмутимо осведомился Дан. — Или ты думаешь, мы не в состоянии заплатить за твои услуги? Закончи бритьё рассчитаемся. — Не заговаривать мне зубы, мистер Шарлок Холмс, — взревел парикмахер. — Я видеть ваш портрет в газете. Я сразу вас узнать. Что вы здесь вынюхивать? — Тип абсолютно неравновешенный, — подумала Настя, прикидывая расстояние между ними. Типичный психопат. Полоснет по горлу без всяких сомнений. Терять ему нечего. Разве я скрываю свое имя? Все так же спокойно проговорил Дан. Да, я действительно Шерлок Холмс. По-вашему сыщикам не нужно бриться. Джентльмен, не бричься у польских евреев ист Энди, процедил парикмахер. Что тебе здесь нужно, щейка Отвечай. Лезвие бритвы чуть плотнее прижалось к шее Дана, На коже выступила капелька крови, набухла под лезвием, тонкой алой полоской подползла вниз. Вспомнив недавние слова друга, Настя нервически застонала, закатила глаза и картинно свалилась на пол. Ее фокус отвлек поляка всего на мгновение, он чуть ослабил давление бритвы. Этого оказалось достаточно, чтобы Дан перехватил его руку, вывернул и вскочил с кресла. Когда Настя открыла глаза и поднялась, мужчины сцепились не на жизнь, а на смерть. Дану держал руку противника, тот пытался высводиться. «Бросьте бритву, Касминский!» — раздалось от двери. «Полиция!» На пороге стоял инспектор Лестрейт, целясь в фарикмахера из револьвера. «Сдавайтесь и бросьте бритву», — повторил он, — «иначе буду стрелять!» Здоровяк тоскливо взвыл и с новой силой кинулся на Дана. Парикмахерская наполнилась людьми в синей форме. Они скрутили поляка, вырвали из руки бритву, защелкнули на запястьях наручники. «Вижу. Я чертовски вовремя получил ваше сообщение, Холмс», самодовольно усмехнулся инспектор. «За это время мы успели выяснить личность всех парикмахеров ист Энда и пришли прямо сюда». «Благодарю, Лестрит», кивнул дан прижимая полотенце к порезу на шее. Он левша и ярко выраженный психопат, да вы сами видели. «Это я должен благодарить вас, Холмс», — слегка поклонился полицейский. «Не будь вашей знаменитой дедукции мы еще не скоро вышли бы на Касминске. Впрочем, не будь нас, вполне вероятно, ваша дедукция сегодня перестала бы существовать». Он тоненько рассмеялся, довольный своей шуткой. Продолжил. «Не волнуйтесь, Холмс, у нас он заговорит. А я и не хотеть молчать». Косминский забился в руках державших его полицейских. «Я ненавижу их, ненавижу! Грязные, похотливые, продажные сучки!» «Ну вот, видите, — заметил инспектор, — убийца уже готов сделать признание». «Я не убийца. Убийцы они, шлюхи!» Продолжал бесноваться поляк. «Их всех надо уничтожить, уничтожить. Они ломают жизни. Настоящие убийцы, шлюхи!» Косминский содрогнулся, выгнулся, и забился в припадке На губах выступила пена, глаза закатились так, что были видны только опутанные красной сеткой лопнувших сосудов белки. «Да он еще и эпилептик», — брезливо сказал Лестрит. «А, возможно, талантливый актер, изображает припадок, чтобы отправили в лечебницу для душевнобольных? Нет, со мной такой номер не пройдет». «Знаете, холмс понизив голос, доверительно добавил он, Я все же рад тому, что убийцей оказался не подданный королеву Виктории, а приезжий из Польши. Отрадно знать, что истинный британец не способен на такое зверство. Настя тихо фыркнула над его пафосом, а Дан вспомнил музей орудия убийств в Скотланд-Ярде и промолчал, только вежливо кивнул. — Что ж, еще раз спасибо за помощь, — улыбнулся Лестрит. — Холмс, миссис Хадсон. Он развернулся и вышел. За ним последовали констебли. Настя, наконец, смогла заняться Даном. «Как ты? Сильно он тебя? Покажи!» «Ерунда, царапина!» — поморщился друг, отнимая полотенце от шеи. «Действительно, бритва лишь неглубоко разрезала кожу, однако ранка все еще кровила. «Поехали домой, я тебе ее промою и заклею», — предложила Настя. «В этой грязи можно столбняк подхватить или заражение крови». «Да уж, неизвестно, кого вчера ты бритвой резал». — усмехнулся Дан. «Господи!» — Настя всплеснула руками. «Вдруг там трупный яд. Поехали скорее!» «Да прекрати паниковать!» — увещевал друг. «Какой трупный яд, если он живую женщину резал?» «Все равно. Может, она больная какая?» «Пошли скорее за кэмом!» Настя шагнула к порогу. Вдруг остановилась и добавила. «А тебе не кажется, Данилка, что вышло слишком легко и просто? Очень уж гладко все закончилось!» Так не бывает.